Рассказ о влюбленном учителе. Ночи 402-403. Рассказывает также про одного из достойных, что он говорил. Я проходил мимо школьного учителя, когда он учил детей писать, и увидел, что облик его прекрасен, и он хорошо одет. И я подошел к нему, и он встал и посадил меня рядом с собою, и я стал испытывать его в чтении, грамматике, поэзии и языке, и вижу, он совершенен во всем, что от него желательно. И тогда я сказал ему, да укрепит Аллах твою решимость. Ты знаешь все, что от тебя требуется. И потом я вел с ним дружбу некоторое время, и каждый день обнаруживал в нем что-нибудь хорошее. И я сказал себе, поистине удивительно ожидать это от учителя, который учит детей. А ведь разумные сошлись на том, что недостает ума у тех, кто учит детей. И я расстался с учителем, и каждые несколько дней навещал его и заходил к нему. И однажды я пришел к этому учителю по привычке посещать его и увидел, что школа закрыта. Я спросил соседей, и они сказали мне, у него кто-то умер. И тогда я подумал, нам следует его утешить. И я пошел к его воротам и постучал. И ко мне вышла невольница и спросила, что ты хочешь? — Я хочу твоего, господина отвечал я. И невольница сказала, — мой господин сидит один и горюет. — Скажи ему... Твой друг такой-то просит пустить его, чтобы утешить тебя, — сказал я. И невольница пошла и рассказала об этом учителю. И тогда тот сказал ей, дай ему войти. И она позволила мне войти, и я вошел к нему и увидел, что он сидит один с повязанной головой, и сказал, да увеличит Аллах твою награду. Это путь неизбежный для всякого, и тебе следует быть стойким. Кто у тебя умер? — спросил я его потом. И он сказал, самый дорогой для меня человек и самый любимый. Может быть, это твой отец? Спросил я. Нет, отвечал учитель. Твоя мать? Спросил я. И учитель сказал, нет. Твой брат? Спросил я. Нет, отвечал учитель. И я спросил, кто-нибудь из твоих близких? Нет, отвечал учитель. Какая же у тебя с ним связь? Спросил я. Это моя возлюбленная, отвечал учитель. И я подумал, вот первое доказательство его малоумия. А потом я сказал ему, найдется другая лучше нее. И учитель ответил, я не видел ее и не знаю, будет ли другая лучше нее или нет. Вот и второе доказательство, подумал я и спросил, как же ты влюблен в ту, кого не видел? Знаю, — отвечал учитель, — я сидел у окна, и вдруг по дороге прошел человек, который пел такой стих. «Ум Амрда воздаст тебе Аллах своей милостью, верни мою душу мне, куда б она не исчезла». И Шахрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Четыреста третья ночь Когда же настала четыреста третья ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что учитель говорил, и когда человек, проходивший по дороге, пропел стих, который я от него услышал, я сказал про себя, «Не будь это ум Амур бесподобно в нашем мире, поэты не воспевали бы ее» и меня охватила любовь к ней. А через два дня этот человек прошел мимо, и он говорил такой стих. Ушел и осел, ум Амр он увел с собою. Назад не пришла, осел не вернулся тоже. И я понял, что она ушла, и опечалился, и прошло уже три дня, как я горюю. И я оставил его и ушел, убедившись в его малоумии.